Глава 38 «Нет, я действительно был смертельно болен», — усмехнулся Итон. «Иначе, поверь, я придумал бы другую ложь, чтобы оправдать своё присутствие в этом мире. Здесь много людей, которые попали сюда по такой же причине, что и Кай. Меня коробило бы, используя я такой предлог. Только не подумай, что я весь такой правильный. Просто есть вещи, которые нельзя использовать подобным образом без веских причин. Я не соврал. Да и в принципе нигде не врал. просто умолчал кое-каких моментах, которые мне запрещено разглашать. Так что именно из-за появления болезни меня сюда и сослали. «Сослали или послали?» — подметила я оговорку. «Скорее сослали. В своем мире я был довольно непростым человеком. Видишь ли, у отделения по защите миров есть целых три начальника. Одним из них был я. Много работал, многого добился. Любимая работа, высокая должность, уважение, достаток, любимая жена и любимый ребенок. И все это разбилось о болезни. Проблемы в Линересе как раз приблизительно совпали с тем временем, когда мне диагностировали неизлечимую болезнь. Я изучил обстановку подробнее, взвесил все риски, переговорил с семьей и взял на себя задание по этому миру. Ну, а дальше ты уже слышала. Итан говорил так спокойно, будто его это не задевало, что совершенно отличалось от того раза, когда он рассказал о своей жене. «Самое забавное, что с коллегами у меня до сих пор сохранились отличные отношения». Я передал свою должность главы отделения парню, который был моим заместителем. Он тихий, сообразительный, к тому же амбициозный. Чуть не хватало опыта, но таланта было не занимать. Честно сказать, я передавал все свои полномочия с пониманием, что даже если когда-то вернусь, то точно на прежнюю должность не попаду. Потому что за время моего отсутствия этот парень наберется опыта и будет справляться с работой ничуть не хуже меня. «Работа много для тебя значила?» — спросила я. Итан сидел напротив, сцепив ладони в замок. И только потому, как побелели костяшки, я поняла, что не так уж он был и спокоен, рассказывая мне все эти вещи. Я встала и присела рядом с Итаном, после чего молча положила свою руку на его. Тяжёлое прошлое — всегда огромный груз. И ты никак на это прошлое повлиять не можешь, но иногда даже простая поддержка, даже просто прикосновение к сжатым ладоням дарит спокойствие. «Много, но не так, как семья», — сказал Итан, с улыбкой посмотрев на мою руку, лежащую поверх его рук. И, кстати, ты не поверишь, но мне предложили вернуться на прежнее место. Не начальство, а тот парень, который сейчас занимает это место. Сказал, что его устроит и место заместителя. Вот только работу по душе я и тут нашёл. А возвращаться в свой мир, зная, что моя жена уже благополучно вышла замуж и вместе с моей дочкой даже не вспоминает обо мне, в общем, я остался тут. Стой! О каком возвращении речь? А твоя болезнь? Спросила я и тут же поняла одну вещь. «Ты говорил про излечение неизлечимого. Если твой вклад в борьбу света и тьмы будет достаточно велик...» «Да, всё верно. Я разрушил точку концентрации тьмы, а после попросил абсолютное исцеление. И да, моя жена об этом знала. И о том, что меня можно вылечить, и о том, что я исцелился. Правда, она понятия не имела, что если я решу вернуться, то мою должность мне вернут. Я никогда об этом с ней не говорил». потому что не думал, что это окажется таким весомым аргументом для продолжения отношений. Горько рассмеялся итон То есть получается, что твоя жена не просто отказалась от тебя из-за болезни, она отказалась даже подождать тебя несколько лет, пока ты сможешь вернуть себе здоровье? Сказать, что я была шокирована, ничего не сказать. Да, она не видела причины быть одинокой 2-3 года. Потому что надо ждать, да и я вернусь уже не тем, не главой огромного отделения межмировой организации, а простым агентом. поэтому я до сих пор и одинок. Сначала боялся, что встречу женщину, которая будет больше любить моё положение, чем всё остальное, а потом находил лишь лёгкие необременительные отношения, которые отношениями-то не назвать. Стыдно признаться, у меня даже был период, когда я всеми силами избегал общения с противоположным полом. «Надеюсь, он закончился?» — уточнила я. «А то вдруг я общаюсь с тобой, а ты мучаешься». Конечно, закончился. Как раз в момент знакомства с тобой и закончился. И я не мучаюсь, а наслаждаюсь. Подмигнул мне Итан. Хорошо, что было темно. Иначе итон точно бы заметил, как полыхают мои щеки. Я говорил о себе, что пока не готова к отношениям, что мне нужно присматривать за Каем, восстанавливать все то, что было утрачено за четыре года. Но если речь идет об Итане... Он заботился о Кае, заботился обо мне, он присматривал за нами двумя, учил, смешил, защищал. Он нравится Каю. Он нравится мне. Не просто как надежный друг, а как мужчина. Он флиртовал со мной. Да и сейчас, кажется, флиртует. Так почему бы не предложить ему попробовать встречаться? Тем более доверительные отношения с Саяной вызваны совсем не взаимной симпатией, а одним большим секретом. Ну вот, скоро и на новые отношения можно решаться. Закинула удочку я. не скоро Неожиданно ответил Итон. Когда-нибудь обязательно, но точно не скоро. Я едва сдержала разочарование. Не то чтобы я надеялась и прям настроилась, но мне казалось, что я нравлю Ситону. Показалось. «Бывает. Значит, не настолько, чтобы решиться на что-то сейчас. Ну, что ж, хорошо, что я не сказала более откровенно, иначе было бы неловко общаться в дальнейшем. А так можно притвориться, что мы отличные друзья. И убрать руку, делая вид, что она там оказалась совершенно случайно». «И ты не собираешься возвращаться?» — спросила я. «Тебе все еще больно от того, что твоя жена...» «С другим мужчиной?» — Итан сгладил мою заминку. «Ничуть отболела». Сейчас я только хочу довести войну Света с тьмой до логического завершения в Линересе. Разумеется, в пользу Света. А дальше посмотрю, что делать. Мне нравится жить здесь. Разумеется, в свой мир я тоже вернусь ненадолго. Семья семьей, но у меня остались друзья, которым без разницы, какое положение я занимаю, и которые поддерживали со мной связь постоянно. Да и мой мир действительно прекрасен. Думаю, вы с Каем оцените, когда я отправлю вас туда подальше от всей этой неразберихи. Стой, Итан, а что насчет болезни Кая? Если он попадет в твой мир, то его болезнь вернется. Не волнуйся, я знаю о его диагнозе. А мое, скажем так, руководство уже все готовит для вашего перемещения. В том числе и врача, и группы ученых, и провизоров. Врач будет рядом круглосуточно, чтобы отслеживать состояние здоровья. А специальная команда создаст индивидуальный препарат, который сдержит болезнь кая без каких-либо побочных эффектов. Вы пробудете в моем мире не больше месяца. С современными лекарствами Кай не почувствует даже легкого неудобства. «Ты кое о чем забыл», — сказала я. «О чем?» — спросил Итан. «О моем согласии», — ответила я. «Хочу ли я перемещаться в твой мир? Или, если откажусь, отправишь туда насильно?» Я думала, что Итан посмеется и станет отрицать, но неожиданно он поджал губы, после чего сказал. «Если не будет другого варианта, я не настолько хорош и благороден, чтобы позволить тебе и Каю рисковать собой». Пусть лучше меня ненавидят живые, чем любят мёртвые. Я даже не нашлась. Это было действительно неожиданно, что у Итана оказалась такая тёмная сторона. Но, разумеется, я сначала попробую договориться с тобой по-хорошему. Тут же попытался сгладить ситуацию Итан. «Ну, спасибо. А если не получится, то на плечо и в безопасную пещеру», — фыркнула я. «Я не буду тебя ненавидеть. Я просто отлуплю тебя посохом за ужасное поведение». «Кьяра, знаешь, это не похоже на шутку», — заметил Итан почти серьезно. Лишь подрагивающие уголки губ подсказывали, что он с трудом сдерживает смех. «Потому что с учетом двойного класса, боюсь, ты отправишь меня на алтарь перерождения». «Итан, мне кажется, что ты абсолютно не того боишься», — ответила я, улыбаясь. «Ведь главный вопрос не в том, что отправлю, а в том, сколько раз». Итан рассмеялся, потом сквозь смех и слезы спросил. «Ладно, давай попробуем договориться, что ты хочешь, чтобы я сделал, чтобы ты согласилась на перемещение». По правде, я ничего не хотела взамен. Это было отличное предложение – очутиться с Каем в безопасном месте, подальше от всего происходящего, к чему я не имела никакого отношения. Конечно, за Итана было страшно, но я понимала, что он прекрасно знает, как с этим справиться. Но раз уж Итан сделал широкий жест, то я этим воспользуюсь». Тогда расскажи мне все, что ты знаешь о нынешней ситуации, — попросила я. Кто убивает двухклассовых и зачем? И чем ты занимаешься, чтобы решить это дело? А я разве говорил, что пытаюсь что-то решить? — пробормотал Этан. Когда? Ты не говорил, но нетрудно догадаться, с учетом того, что ты пропадал куда-то ровно в тот момент, когда убивали двухклассовых. Можешь рассказать мне? — спросила я, просяще заглядывая Этану в глаза и улыбаясь как можно более искренне. «Кьяра, Даже если бы не мог, то точно все рассказал. Пробормотал Итан, почему-то отводя взгляд. О чем он?